А где-то в этой округе, среди буранистой ночи, среди лунных снегов, ярился и метался буранный коронар верный зову крови, ревниво оберегая облюбованных им маток от всего постороннего, не допуская к ним ни зверя, ни даже птицу, зычно вопя и потрясая устрашающе черными космами бороды. И об этом думалось Едигею под звуки домбры. Музыка мгновенно переносила его мысль из прошлого в настоящее и снова в прошлое к тому, что ожидалось завтра. Странное желание возникло при этом — заслонить, заградить от опасности все, что дорого ему. Весь мир, который представился ему, чтобы никому и ничему не было плохо, и это смутное ощущение некой вины своей перед всеми, кто был связан с его жизнью, вызывало в нем тайную печаль. Гей — Ва, еди окликнул его пес, задумчиво улыбаясь. «Доигрывая, мелко перебирая затихающие струны. Ты никак устал с дороги. Надо тебе отдохнуть, а я тут на дом брибринчу». «Да нет, что ты, Орляке!» — искренне смутился Едигей, прикладывая руки к груди. «Наоборот. Давно мне не было так хорошо, как сейчас. Если сам не устал, продолжай, сделай такое добро. Играй. А что бы ты хотел?» «Это тебе лучше знать, Орляке. Мастер сам знает, что ему с подручней. Конечно, старинные вещи, они как бы роднее. Не знаю от чего, за душу берут, думы навевают. Эрлепес, понимающе кивнул. Вот и Каспан у нас такой, усмехнулся он, глядя на непривычно притихшего Каспана. Как слушает домбру, вроде тает, другим человеком становится. Так что ли, Каспан? Но сегодня у нас гость. Ты уж не забывай, плесни нам понемногу. Это я мигом оживился Каспан и подлил на дно стаканов помовой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 очень подходящий для рассказа о трагической судьбе знаменитого жирау Степного Барда Раймалы-Аги. Раймалы-Аге было уже за 60, когда он влюбился в молодую девушку, в 19-летнюю бродячую певицу Бегимай. Она зажглась, как звезда на его пути. Вернее, это она влюбилась в него. Но Бегимай была свободна, своенравна и могла распорядиться собой так, как ей хотелось. Молва же осудила Раймалы-Агу. И с тех пор эта история любви имеет своих сторонников и противников, нет равнодушных. Одни не приемлют, отвергают поступок Раймалы-Аги и требуют, чтобы имя его было забыто. Другие сочувствуют, сопереживают, передают эту горькую печаль влюбленного из уст в уста из рода в род. Так и живет сказание о Раймалы-Аге. Во все времена есть у Раймалы-Аги свои хулители и свои защитники.